Они уже подъезжали к городу, когда Николай вдруг снова вернулся к разговору о фермерстве. Брат любил землю так же, как я, животных. И пахал, как говорится, от зари до зари. Несколько лет бился, бился, а успехов никаких. Хуже того, весь в долгах оказался. Однажды приехал ко мне в город и сказал «Все, кранты». «Банк у меня землю отбирает, технику уже под арестом, того и гляди, нас с матерью из дома погонят». А мне тогда как раз поступило выгодное предложение – «Дело в том, что я жил тогда в небольшом доме всего из восьми квартир. Старенький такой коттедж на окраине с видом на лес. И вот один богатый человек решил его под свое жилище переоборудовать. Он купил всем жильцам по квартире в другом месте, да еще и доплатил каждому приличную сумму. А я решил от предложенной квартиры отказаться и все взять деньгами, на надумав перебраться, жить сюда, в деревню. Ну и погасил за брата долги». Весной мы вспахали наши поля, посадили кое-что, а осенью урожай выгодно продали, и брат на часть своей прибыли приобрел эту машину. Вот и я удивляюсь тому, как можно заработать на земле. Не все так просто. В Древней Греции жил мудрец по имени Фалес, а соседи, простые люди, над ним потешались, что, мол, за наука такая философия. А в те времена философия была наукой наук, объединяла и поэтику, и логику, и физику, и астрономию, разумеется. Однажды Фалес определил по звездам, что в предстоящем году будет большой урожай оливок, а до этого несколько лет оливки совсем не урождались. На все свои сбережения мудрый древний грек совершил фьючерсную, как теперь говорят, сделку, скупил будущий урожай, чем вызвал еще большие насмешки в свой адрес. Но когда настала пора сбора плодов, никто уже не смеялся, потому что цены на оливки устанавливал именно Фалес. Вот также и я хотел посоветовать брату, что ему, то есть нам сажать, потому что и сам решил принять деятельное участие в процессе. Встретился я со своим хорошим приятелем, которого до сих пор многие считают ненормальным, за то, что он математическим способом предсказывает погоду на год или даже на два вперед, и попросил его сделать прогноз. Приятель занялся расчетами, а потом сообщил мне, что лето предстоит аномально жаркое, предсказал засуху, гибель урожая. Поверив ему, я после долгих споров, правда, убедил брата высадить арбузы. «Арбузы?» — удивилась Лена. «В наших краях? И они созрели? А вы помните лето года три назад, когда все чуть ли не умирали от зноя?» «Конечно, помню». «Ну вот, это вот как раз тогда и было. Засеяли мы 20 гектаров площади арбузами, немного дынями, а на остальных землях посадили капусту». Ох, как же мы потом мучились, когда арбузы цвести начали. Оба до изнеможения на карачках ползали по всем этим гектарам, отщипывали лишние побеги и завязи. Наконец догадались узбеков нанять. Короче говоря, арбузов выросло, видимо-невидимо, и качество их было превосходным без всякой химии. По местному телевидению показали сюжет о сумасшедшем фермере, вырастившем небывалый урожай, и вскоре к нам примчались представители торговых фирм гипермаркетов, перекупщики. Фуры в очередь выстраивались. «А сколько всего собрали?» — поинтересовалась Лена. Николай пожал плечами. «Считайте сами. С квадратного метра собирали по 30 килограммов, а этих метров более 200 тысяч. Местным мы просто так раздавали, кто сколько унесет». Сами наелись, как говорится, от пузы, еще и три бочки засолили. Все тут огурцы солят, а мы арбузы. Кстати, за капусту тоже кое-что выручили, не говоря уже о дынях. Вот брат и решил купить эту машину, только ездил на ней очень недолго. Я слышал, он на рыбалке утонул. Можно сказать и так. А есть какие-то сомнения? Николай пожал плечами. Мой брат рыбалкой никогда не увлекался, а кто-то, оставшийся неизвестным, пригласил его съездить. По версии следствия, он на рыбалке был один, хотя тетка говорила мне, что ее сына упросили туда отправиться. А до того на него наседали, чтобы свои земли продал, но брат не хотел. Да еще старух деревенских, которых к тому времени переселять начали, уговаривал остаться, даже обещал продуктами снабжать. В общем, на озере нашли перевернутую лодку, достали сети и обнаружили его тело. Вот эта машина стояла на берегу, а в замке зажигания торчал ключ. «И ни костра!» Не палатки. Кстати, еще одно. Когда осмотрели труп, обнаружили, что у брата была сломана рука, то есть травма была получена до смерти. Как же он со сломанной то рукой греб в лодке и ставил сети, а потом еще отправился, причем почему-то ночью их вытаскивать. Но следователи посчитали, что такое возможно. А вы что думаете? Я думаю, его заманили на озеро, чтобы убить. Когда напали, брат сопротивлялся, а человек он был не слабый. Вот и сломали ему руки. Противников, видимо, было несколько. А потом выяснилось, что часть земель переведена на другого человека. Обнаружилась купчая, заверенная нотариусом. Будто бы накануне отъезда на рыбалку брат все-таки продал свои гектары. Я посетил того нотариуса и смог заглянуть в реестровую книгу. Запись есть, только зарегистрирована. Она в день смерти брата. А если вспомнить, что тот якобы утонул перед рассветом практически ночью, то... И что это значит? Понимаете, получается нестыковка по времени. К моменту совершения сделки продавец уже был мертв. Нотариус, возможно, подкупленный, занимавшийся подобными делами или просто запуганный кем-то, зарегистрировал сделку в тот день, когда к нему обратились, но расшивать сброшюрованную книгу учета не стал, потому что это явный криминал. «Вы пошли со своими подозрениями куда следует?» «А куда следует, вы знаете?» Лена промолчала. «Если вы верите, что у нас закон всему голова, то ошибаетесь». Это, увы, не так. Очень часто за соблюдением законов следят люди, крушующие, например, подпольные казино. А культурой руководят люди, далекие от нее. В Петербурге ночью развели мосты, некие уроды крупно написали на нем неприличное слово. Думаете, они были оштрафованы или вообще как-то наказаны? Опять же ошибаетесь. Наоборот, эти, с позволения сказать художники, получили премию Министерства культуры за большой вклад в развитие современного искусства. Неужели вы не видите, что сейчас нормы русского языка пытаются сделать сквернословие, косноязычие? Скажем, ударение в словах можно теперь ставить там, где удобно произносящему. Нонсенс! Знаете, недавно я решил проверить свои знания по истории и открыл вопросы единого госэкзамена, не очень сложные, кстати. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что не на все ответил правильно. Полез в справочники, в старые еще советские учебники, в энциклопедии, в Википедию, наконец, и убедился, у меня все было как надо. Так кто же сочиняет тесты для экзаменов? Люди, которые сами плохо учили историю. Так они хотя бы проверили предлагаемые ответы. Плохо, когда образованием управляют неучи. Обидно, если культурой заведуют люди для которых «Черный квадрат» — величайшее произведение за всю историю живописи, а все остальное устарело, не отвечает, так сказать, духу времени. Страшно, когда соблюдение законов контролируют воры. Ужасно, когда оборону государства возглавляет бывший директор мебельного магазина. Ведь было и такое». «Да, вы правы, было», — кивнула Лена. «И руководителей страны подобное не волновало». Предыдущий президент в качестве основной задачи требовал от губернаторов и глав региона завести страничку в социальных сетях. Приглашал в Кремль не представителей народа, а блогеров, злопыхательствующих по поводу любой промашки власти, но чаще без повода. Вместо представителей культуры к нему на чай приходили артисты из самодеятельного телевизионного шоу, у которых через слово ненормативная лексика и все шутки только о сексе. Но теперь все меняется. Ну вот. «Наконец-то мне есть с кем беседовать о наболевшем», — рассмеялся Николай. «А то профессор Сурин как-то поймал меня возле забора и пытался втолковать, что категорический императив Канта, как и всякое понятие, находится в движении и с развитием общества изменился, а потому задача современных философов дать новую трактовку основному предписанию современной морали. Наш философ перепутал закон с понятием». «А гипотетический императив Сурин определил хотя бы для себя», — с усмешкой спросила Лена. — Не говорил, что считает дозволенным для себя лично. Николай обернулся и пристально посмотрел на нее. — С вами очень интересно разговаривать. — Профессор сказал. — Дозволено все, что препятствует распространению зла. — Я слышала от него то же самое. — усмехнулась девушка и тут же подумала, что Николай не может оказаться киллером. Конечно, Лена и раньше почти не сомневалась в этом, но теперь у нее была полная уверенность, что ее новый знакомый не причастен ни к какому убийству. Они вышли из гипермаркета и укладывали пакеты с провизией в багажник. Рядом остановился автомобиль. Из него вышли двое. Лена не обратила внимания ни на автомобиль, ни на подъехавших. «Ну что ж, теперь можно и домой», — громко произнес Николай и распахнул перед Леной дверь машины. «Вот это да!» произнес за ее спиной знакомый женский голос. Лена обернулась и увидела Кристину, которая держала под руку Романа. «Вот это да!» — повторила бывшая подруга. «Мы с Ромочкой расстаемся с последним, чтобы с долгами рассчитаться. Машину свою продали, приходится на Тарантайке ездить, а она...» Посмотрев на их машину, девятку с дырами от ржавчины на крыльях, Лена спокойно пожала плечами. «Зато вы вместе!» а вместе любую беду победить можно. «Это подло!» — воскликнул теперь бывший муж. «Подло и низко бить лежачих! Но вы же вместе лежите, так что наслаждайтесь своим счастьем, ребята!» Она повернулась к Тойоте, шагнула к двери и услышала позади сдавленный шепот бывшей подруги. «Гадина!» Сев в машину, Лена посмотрела на Николая, начавшего выруливать со стоянки, и решила ничего не скрывать. «Это был мой бывший муж. Несчастный человек!» кивнул Николай. «А с ним моя бывшая подруга. Остается только порадоваться за них. Что я сейчас и сделала». Лена была поражена неожиданной встречей, а еще больше тому, что произошла эта встреча в нужный момент, когда она уже перестала думать о предавших ее муже и подруге. Хотя Кристина, вероятно, и подругой никогда не была, раз так поступила. А теперь парочка предателей увидела ее в компании высокого, уверенного в себе мужчины, владельца дорогого внедорожника. Увидели и разозлились. Только что могло их так расстроить? То, что у нее все хорошо? Что обманутая жена не страдает, не звонит с угрозами и оскорблениями? Когда машина вылетела на кольцевую, Лена вдруг вспомнила. Одна моя подруга по университету рано вышла замуж. Семейная жизнь не сложилась, муж ее бросил. Ушел ли он к другой или просто решил, что брак не для него, не знаю. Но подруга очень переживала. Хотела даже покончить с собой. Пришла ко мне и все время повторяла, что не хочет жить, потому что не представляет, как жить дальше, когда муж оказался подонком и дураком. «И что вы ей посоветовали?» — спросил Николай. «Ничего. Только сказала, что жизнь такая большая и такая, по сути, светлая, вокруг столько замечательных людей, что не стоит из-за одного подонка и дурака лишать себя счастья общаться с прекрасным». «Подействовала?» «Вероятно». Во всяком случае, она еще дважды выходила замуж, а может и больше. Я давно ее не видела. Подумав немного, Лена не удержалась и спросила, неожиданно перейдя на ты. А почему ты один? Неужели не сумел встретить достойную себя? И Николай ответил также, честно сказав. У меня была любимая девушка, только она погибла. Не спрашивай, как это произошло, все еще больно вспоминать. Прости. Вспоминать Николаю действительно было очень больно. Собственно, вспоминать-то не приходилось. Память о том, что случилось, жила в нем постоянно. не заживающая рана в сердце. Ребров повернулся к увязшей в снегу на обочине Ниве. Мила лежала лицом вниз, подогнув под себя левую руку, и по этой ее позе он сразу все понял. Николай подбежал и опустился возле нее на колени. Мила была неподвижна. Не стонала, не слышалось ее дыхание. Он осторожно приподнял жену и перевернул на спину. Вероятно, любимая бросилась след за ним, когда он поднялся с сугроба, хотела быть рядом, и последний выстрел Бориса, судорожный, неприцельный, догнал ее, оказавшись смертельным. Пуля попала в грудь, и теперь мило смотрела в небо, спокойно, словно выбирая там место для себя. Ребров застонал от невыносимой боли, от горя, разрывающего сердце, от того, что уже ничего нельзя изменить. Погладил дрожащей рукой такое прекрасное но уже мертвое лицо, и тихо забыл. Тойота свернула к деревне, и Лена сразу увидела автомобиль полиции, расположившийся возле калитки дома Ушатовых. «Хочешь выйти?» — спросил Николай, когда они уже проехали мимо. Лена кивнула. «Может, есть какие-то новости относительно убийства Чегина?» Внедорожник остановился и сдал назад. Из полицейской машины высунулся водитель, принялся рассматривать вышедшую из Тойоты Лену. Смотрел так внимательно, что она не выдержала. «Что-то случилось?» «Не-а», — ответил полицейский и выпустил струю табачного дыма. «Когда я рядом, можете спать спокойно». Девушка вошла в дом и увидела сидящего около стола ушатого и двух людей в форме, один из которых держал автомат и внимательно его разглядывал, поднеся оружие почти к самому лицу. Владимир что-то писал, но когда увидел входящую соседку, воскликнул. «Вот та самая девушка!» «В каком смысле та самая?» — не поняла Лена. «Ну, это ведь ты мне сказала, что киллер мог уйти к реке, а я проверил, взял маску с ластами и нырнул, и почти сразу обнаружил недалеко от мостика вот это!» Ушатов кивнул на автомат. «Там глубина-то всего около двух метров!» «Вы пишите, пишите!» — посоветовал ему тот, кто рассматривал оружие. «Это вал или винторез?» — спросила Лена. «Ого, какие познания!» удивился второй полицейский. «Нет, девушка, не то и не другое, а еще круче. Это модификация автомата «Вихрь», а именно СР-3М с глушителем. Редкая штука. Я, например, его впервые, так сказать, живьем вижу. Недавняя разработка». «А откуда у вас такие познания в оружии?» спросил служитель закона, рассматривавший найденный автомат. «Просто я видела сюжет по телевизору об убийстве Чагина, и там сказали, что, возможно, стрелял киллер». «Случайно смотрели программу или интерес был глубокий?» «Что вы к ней пристали?» — вмешался Владимир. «Я подарил соседке телевизор, девушка включила и попала на канал». «Именно так и было», — подтвердила Лена. «А как вы догадались, что преступник мог уйти к реке?» Она лишь пожала плечами. «Высказала предположение, я проверил», — снова ответил за нее Ушатов. — Кстати, ошиблась. Дальше по течению в километре, а может, меньше, бобры плотину сделали. Пройти к лодке там нельзя. «Бобры — Бобры? — удивился полицейский. — Это же вредители леса, и много их там? — Не знаю, потом проверю. — Пишите, пишите, — повторил тот, кто держал в руках автомат. Затем посмотрел на своего напарника. — Сходим, что ли? А когда шкурка бобров лучше, зимой или сейчас? Ну, чтобы шуба была получше. «Сейчас не надо зверьков стрелять», — советовала Лена. «Летом в магазинах большие скидки на меха, а за браконьерство большие сроки дают». «Не умничайте, пожалуйста», — посоветовали ей. «Не забывайте, с кем говорите». «Хорошо, я буду говорить только глупости». «Лучше молчите». Из соседней комнаты вышла Зинаида и показала на автомат. «Видишь, что Володька в реке обнаружил? Домой притащила, я сразу позвонила в местный отдел». «Правильно сделали», — Оценил ее поступок полицейский. «Поступайте так всегда, когда находите оружие. А то мы взяли одного с пистолетом и услышали от него. Только что нашел и как раз шел сдавать. Потом потерпевшие его опознали. Он уже полгода по району колесил. Семь эпизодов разбойного нападения за ним числится». Владимир закончил писать и протянул листок полицейскому. «Вот, изложил все, как полагается». Страж закона стал внимательно читать написанное, даже к лицу бумагу приблизил, словно искал в тексте грамматические ошибки. «Я могу идти?» — спросила Лена. «Конечно», — разрешил другой полицейский. «Вы свободны пока, но если найдете автомат или гранатомет, звоните, хотя я и так могу к вам приехать». «Веселые ребята у вас в отделе», — рассмеяла Зинаида. «Только весельем и спасаемся», — вздохнул мент. «Без юмора у нас вообще полное это Самое. Лена с хозяйкой дома вышли на крыльцо, и Зина оглянулась. «Куда ты с этим?» Она кивнула головой в направлении участка Николая. «Ездила». «В гипермаркет. Ему продукты были нужны, и я тоже на неделю вперед провизии запаслась». Зинаида приблизила лицо к ее уху. «Знаешь, я сегодня внимательно посмотрела на него. Очень даже ничего мужчина. Эх, была бы я не замужем». И Ушатова снова засмеялась. Николай ждал Лену на своей территории прямо возле калитки. Она подошла и сообщила про найденный автомат. «Оружие с магазином было?» «Что?» — переспросила Лена. И когда Николай объяснил, сказала, что магазина не было. Патронов тоже. «Значит, магазин в другом месте спрятали, а оружие пока в воду сбросили. С ним ничего не случилось бы, зато всегда можно достать, протереть и снова использовать». «Думаешь, еще кого-то могут убить? А какой тогда смысл автомат прятать? И, скорее всего, Ушатов не причастен к убийству, раз сам оружие сдал. Но, может, специально это сделал, чтобы от себя подозрение отвести? А кто же его подозревал? Улик ведь никаких, вот и выходит, что подозревать надо всех. Или никого. Хотя это по-нашему, подозревать кого угодно, кроме настоящего преступника». Николай открыл дверь Тойоты и предложил довезти Лену до дома, чтобы выгрузить ее продукты. Полицейская машина по-прежнему стояла возле забора Ушатовых, только водитель уже не сидел внутри, а переминался с ноги на ногу, поглядывая на крыльцо. Он что-то сказал, и Лена подумала, что обращается к ней. Пришлось остановиться. «Блин», — повторил парень в форме, — «скоро и пиво уже не купишь, а ребята, все еще там». Только сейчас девушка сообразила. Давно уже наступил вечер, день пролетел незаметно. Ей не хотелось расставаться с Николаем. Она показала ему свой домик и участок. вдвоем спустились к речке. Стоя на берегу, она сказала, что ей как-то неловко. У нее за забором такой большой кусок земли оказался. Приобретала это 15 соток, а тут не менее трети гектара, благодаря щедрости Леонида Петровича. «И что теперь делать?» «Живи и владей», — посоветовал Николай. «Ни нынешний Чагин, ни уж тем более покойный, претензий предъявлять не будут». И все-таки мне неудобно, да и документов на лишние сотки нет. Не думай об этом. Вообще-то эта земля вовсе не Леонида Петровича. Все тут — и поле с пригорками и рощицами, и берег реки, и озеро, которое ты еще не видела. Оно все взросло камышом, и, несмотря на то, что размером с пятирублевую монету, очень живописное. принадлежит мне. То есть как? — удивилась Лена. Я же рассказывал, что двоюродный брат переоформил на меня половину своих угодий, вернее, свои 20 гектаров, а другие 20 принадлежали его матери. Те, кто подделал договор купли-продажи, даже не проверили это. Так что их договоры, право собственности, которое неизвестно, как было зарегистрировано, просто фальсифицированы и могут быть опротестованы в любой момент». Леонид Петрович был уверен, что никто ничего не сделает против него и распоряжался чужой землей, как ему вздумается, хотя, очевидно, придерживал территорию до лучших времен, надеясь на то, что цены взлетят. Сейчас это и произошло. Вполне вероятно, он намеревался начать нарезку участков и продажу. Теперь то же самое случится без него. «А ты можешь опротестовать сделку?» «Смогу, конечно, и непременно так и сделаю. Однако предстоит долгая тяжба. Поскольку заседания будут проходить в местном суде, шансов у меня немного. То есть я выиграю дело, но мне наверняка предложат отступные, может быть, неплохую или даже огромную по меркам обычного человека сумму. Только я на соглашение не пойду. Потому что ты человек необычный. Я самый обычный, такой же, как и ты, как все, проживающие в Ершове». Но у меня нет мечты разбогатеть вообще, а таким способом тем более. Мне нравится смотреть из окна и видеть поле, лес, берег реки, простор, усеянный цветами, а не крыши, прижавшихся друг к другу коттеджей. И потом, как я могу предать своих знакомых зверей, которые живут здесь, кормятся на этом поле? Да и из леса его обитателей выживут, а большую часть перестреляют. Ты бы смирилась с этим? Ни за что. Вот и я не хочу. Так они разговаривали до темноты, до появления на небе бледных июньских звезд. Прощаясь, Лена сказала, «Приходи ко мне в гости. Теперь ты не будешь так одинок, как прежде». И спросила, «Ведь мы же друзья?» «Друзья», — подтвердил Николай и посмотрел на звезды. Утром ее разбудили птицы. Хотя сквозь сон Лене показалось, что она слышала выстрелы. Открыла глаза и убедилась, действительно поют птицы. Сквозь шторы пробивались лучи солнца. Тут же вспомнила вчерашний вечер, вернее, ту половину дня, которую провела с Николаем, и поняла, в ее жизни что-то изменилось. Она давно не просыпалась с такой радостью от того, что сейчас откроет глаза и увидит знакомый мир. Да и все пространство вокруг до сих пор не казалось ей таким добрым и светлым. Лишь когда-то давно, в раннем, скользящем, уже почти забытом детстве, было что-то подобное. Тогда Лена тоже ощущала радость, хотя, наверное, другую немного, радость от постижения того, что ее окружало. Теперь же все знакомое и близкое изменилось, все привычное стало иным. Сейчас весь мир как будто вышел ей навстречу, вышел неожиданно, словно до того таился где-то, ожидая часа, когда изменится сама Лена. Возможно, это и есть счастье просыпаться по утрам, чувствуя, что улыбаешься непонятно от чего, когда хорошее настроение не позволяет валяться в постели, а гонит куда-то, когда не хочется ничего другого, кроме как наслаждаться радостью, разлитой в воздухе. Лена поднялась, перешла в столовую, не зная, чем занять себя. Есть не хотелось. Она поглядела в зеркало и решила, что ничуть не изменилось, и даже засмеялась вдруг от того, что надеялась увидеть какие-то внешние перемены в себе. Потом вышла во двор и стала любоваться кустиками смородины. На крыше дома сидела желтенькая птичка и свистела протяжно и удивленно. Вероятно, и эта птаха проснулась с хорошим настроением и радостью. Лена неспешно направилась за ворота, подмечая всякую мелочь вокруг себя. Выглядывающие из травы цветочки, муравьёв, спешащих по своим делам. Выйдя за забор, посмотрела в сторону дома Николая. Рядом с её ногами пробежал ежик и остановился. Девушка наклонилась, чтобы пытаться погладить его, но колючий зверек вдруг, словно испугавшись чего-то, побежал к высокой траве, быстро перебирая коротенькими ножками. Издалека донесся шум мотора. Лена посмотрела в ту сторону и увидела, как с трассы на гравийку свернул черный гелендваген. Она решила, что к ней едет Виктор Иванович, подумала, возможно, Чагин номер два снова хочет о чем то с ней поговорить. Хотя время слишком раннее, и какая нужда приезжать сюда? Внедорожник подъехал и резко затормозил. За рулем сидел тот парень, который еще недавно возил Леонида Петровича. Больше в машине никого не было. Шофер смотрел на Лену через опущенное стекло и молчал. «Доброе утро», — поздоровалась девушка. «Что у вас нового?» «Ничего, если не считать, что Виктора Ивановича грохнули», — сказал парень, забыв ответить на приветствие. «Что?» — переспросила Лена. Ей показалось, что она слышалась или неправильно поняла. Но в смысле, застрелили его», — объяснил водитель. «Где это случилось?» Парень, наконец, вылез из машины. «Да вон там, в лесу. Борис Петрович решил сегодня волка взять, которого местные видели, и вчера людей посылал, чтобы проверили информацию. Те сказали, что волк точно есть, они будто бы даже заметили его. Борис Петрович распорядился, чтобы все подготовили, красные флажки и прочее». С утра кто-то ему позвонил, и хозяин уехал вместе с Виктором Ивановичем. Тот, правда, накануне не хотел никуда, он типа того уволиться задумал. А, может, Борис Петрович его выгнал. Вчера я слышал, как босс сказал начальнику службы безопасности. «Сходим на охоту, и уйдешь». «Так его что, случайным выстрелом?» «Ага, как же, случайным!» Усмехнулся парень. «Из пистолета убили. Я в машине оставался, час, наверное, сидел, а потом слышу «бах-бах-бах» и все смолкло. Но, думаю, кончена охота, скоро домой поедем. Гляжу, через дорогу волк бежит. Сначала подумал, что собака, а зверь глянул на меня, и сразу стало понятно, кто это. И чего вдруг я забыл, что у меня волына, в смысле пистолет под мышкой? Опомнился только, когда волк исчез. Тот позвонил Борис Петрович и сказал, чтобы я за ментами съездил. Только с места тронулся, смотрю, те сами навстречу. Сообщил боссу, и он приказал мне куда-нибудь уехать. А куда? Вот я к вам и завернул, чтобы поделиться как его убили? За что? Понятия не имею. Я, правда, позвонил охраннику, который с Леонидом Петровичем всегда на охоту ходил, и сегодня тоже. Он и сообщил, что Виктора Ивановича из пистолета с близкого расстояния в спину два раза стреляли, а потом еще и в голову. Контрольный выстрел, так сказать. Ужас, выдохнула Лена. Не то слово, согласился парень. Я вот жене своей сказал, что здесь ягод много, так она захотела приехать сюда пособирать. И как теперь в лес поедем, когда тут всякие отморозки водятся? Сначала Чагина убили, теперь вот Виктора Ивановича. Моя ягоды очень любит. Малину, чернику разную. А на рынке цены кусаются. Знаете, местные врут, будто у них запросто арбузы произрастают. Я, например, арбузы больше люблю, чем чернику. Лена вдруг поняла. Страшно теперь по дороге это ездить. «Ну, не так, чтобы страшно», — смутился водитель. «Но, с другой стороны, вдруг какой-нибудь урод в меня пальнет. Я ж, когда вез в последний раз Леонида Петровича, даже выстрела не услышал. Глядь, а он уже того. Потом только до меня дошло, что если б тот гад промахнулся и в меня попал, а? Такое ведь возможно. Или не сидел бы я сегодня утром в машине, а пошел бы в лес, и меня бы вместо Виктора Ивановича. Или сначала его, а потом меня до кучи». Парень явно боялся и заехал к ней, чтобы хоть с кем-то поговорить, а может, и в самом деле думает, что по его служебной машине обязательно будут стрелять. «Так мы с вами на открытой местности сейчас», — произнесла девушка, пытаясь изобразить озабоченность и тревогу. «Здесь мы очень удобная мишень для снайпера, а в машине хоть стекла тонированы, ничего не видно через них». «Точно!» — сообразил водитель. «Полечу-ка я лучше в гараж, фильм поставлю какой-нибудь». Только не детектив, а то...» Молодой человек поспешно нырнул в машину, развернулся и быстро уехал. Лене было видно, что он низко склонился над рулем. Гелендваген выскочил на дорогу, на огромной скорости пролетел мост и скрылся за деревьями. Лена прошла мимо дома у Ушатовых, посмотрела на калитку и увидела Зину, блаженствующую на скамейке возле дома. Заходить к ним не хотелось. Пройдя немного, увидела Альберта, увлеченно поднимающего над головой гирю потом помахала профессору Сурину, выглядывавшему из окошка. «Зашли бы как-нибудь!» — крикнул ей Андронакатович. Она пообещала. Калитка Николая была заперта, но Лена просунула руку в щелку и отодвинула задвижку. Поднялась по ступенькам крыльца, постучала в дверь. Никто не отозвался. Тогда она переступила порог и позвала. «Коля, ты дома?» В ответ опять тишина. Девушка пересекла прихожую, подошла к отворенной двери гостиной и заглянула внутрь. Комната была пуста. На подоконнике открытого Насти Шакна сидела желтенькая птичка, вроде той, что свистела утром на крыше ее домика. Птичка посмотрела на Лену, свистнула удивленно и улетела. За окном были видны двор и сарай. Дверь сарая отворилась, оттуда вышел Николай, посмотрел вокруг себя и закрыл створку на засов. На крыльце они встретились, и Лена тут же рассказала о гибели бывшего начальника службы безопасности Леонида Петровича Чагина. Николай никак не отреагировал, То есть он кивнул, но не произнес ни слова. «Преступление совершено около часа назад», — добавила Лена. «Все наши вроде были здесь, хотя я не могу ручаться, что кто-то из них не уходил, а потом вернулся». «Надо поменьше думать об этом», — посоветовал Николай. Он хотел пригласить ее в дом, даже дверь открыл перед ней. И тут Лена сказала, что Борис Петрович сегодня отправился охотиться на волка, где, собственно, и произошло убийство. «Про охоту я догадываюсь», — отозвался Николай. Подумал немного, прикрыл дверь и сказал, «Пойдем, кое-что покажу». Подойдя к сараю, Николай посмотрел на нее и улыбнулся. Только не удивляйся громко. Но внутрь вошел первым. Лена шагнула следом и сразу увидела в углу лежащую собаку. «Ты не говорил, что у тебя есть собака?» «Это не собака, а волк. Сейчас я вас познакомлю. Только стой на месте, а я пока скажу ему, что ты своя, что ему не стоит волноваться». Николай подошел к зверю, опустился рядом с ним на корточки и погладил. «Он ручной?» — тихонько спросила Лена. «Нет, но ну и не совсем дикий. Живет в лесу, иногда здесь рядом, а иногда уходит далеко. Волков поблизости нет, и он не может найти себе подругу. В прошлом году, вероятно, прибился к какой-то стае. Не появлялся даже зимой, хотя зима — время голодное. Вернулся весной. А волк понимает, что мы о нем говорим?» «Понимает» потому что мы оба смотрим на него. Меня он знает хорошо и, вероятно, считает вожаком, правда. Нам и делить-то нечего. А ты не кричишь на меня, не делаешь резких движений, значит, тоже своя. К тому же волк чувствует интонации, гораздо больше разбирается в людях по голосу, чем сами люди. И по запаху, конечно. Агрессию и злость звери чуют сразу. А как его зовут? Я не давал ему имени». «А если хочу найти его в лесу, то просто захожу куда-нибудь и спрашиваю громко, ты где?» «Если он слышит, то придет. Не сразу, может быть, но прибегает, когда удостоверится, что поблизости, кроме меня, никого. А давно ты с ним дружишь?» «Я, можно сказать, присутствовал при его рождении. Потом, когда погибла его мать, я отправился в лес, чтобы его найти, потому что шансов выжить у него не было. Нашел, принес домой, пытался выходить, но получалось плохо». Потом узнал, что собака лесника, того самого, о котором я рассказывал, принесла щенков. По деревенской традиции лесник их, прости меня за такую неприятную подробность, утопил, потому что девать было некуда. К тому же щенки у собаки были от волка. Там вокруг леса, а она на цепи не сидит, бегает свободно где хочет. Кстати, и сама наполовину волчица, так что ее потомство почти стопроцентными волками было бы. Короче, отвез я этого парня к леснику. Собака его и выходила, вероятно, научила заодно охотиться, потому что без этого волчонок не смог бы выжить в дикой природе. Меня, мой голос и запах он запомнил и относился ко мне как к своему. К тому же я его подкармливаю, разговариваю с ним, по лесу вместе ходим. В тот день, когда мы с тобой познакомились, я белок кормил, а волк был неподалеку и тебя наверняка видел. Изучил твои следы, твой запах, поэтому сейчас спокоен, считая, что понимает, чего от тебя можно ожидать». Если бы я знала тогда, что в лесу волки? Других волков тут нет. К тому же летом даже дикий волк не нападает. Да и зимой такие случаи редкость. Надо, чтобы зверь совсем был измучен, чтобы голод заставил его перебороть осторожность и страх перед человеком. А этот людей не боится. Да и не подходит к ним. Он знает, что такое автомобиль, знает, как стреляет ружье и вообще для чего нужно. Я утром был во дворе, когда понял, что в лесу идет охота а потом его увидел, бегущего через поле. Он возле твоих ворот пробежал, обернулся и посмотрел на окна. Очевидно, знает, что там живешь именно ты. «Можно я подойду?» — попросила Лена. «Конечно. Только не говори громко, не размахивай руками и не тискай его». «Я осторожненько». Девушка приблизилась и тоже опустилась на корточки рядом с Николаем. Волк посмотрел на нее внимательно, круглыми желтыми глазами, а потом отодвинулся к стене. «Не ожидал от тебя такой фамильярности», — объяснил Николай. Погладил Лену по плечу, после чего посмотрел на волка и произнес. «Это хороший человек, то есть хорошая девушка. Не обижай ее, а защищай». «Он понимает?» — шепотом поинтересовалась Лена, которой не хотелось, чтобы Коля снимал с ее плеча свою руку. «Понимает, мне кажется. Во всяком случае, то, что ты добрая, понял. А что касается остального, будем надеяться». Вообще при мне он ни на кого не нападает, считает, как видно, что я старший и должен дать ему сигнал к началу охоты. Мы в лесу как-то зайца повстречали, так он за ним не бросился. И здесь тоже ни на кого не реагирует. Совы, правда, его не особенно боятся, понимают, что волк не допрыгнет, но все же близко не подлетают». Николай показал на полярную сову и вторую, маленькую, сидевшую под потолком в метре от первой. «А вот ежик во дворе боится волка». И когда у меня заяц жил, тот вообще поначалу кричал от страха, пришлось в доме его держать. Лиса тоже прячется, не доверяет, как мне кажется, прочности сетки. А так все тихо и мирно. Коля поднялся и шепнул. — Пойдем в дом, а то волк, я вижу, все же волнуется. Они вышли из сарая, но Лена все равно спросила шепотом. — А долго он будет здесь сидеть? — Пока у нас шум не утихнет, потом выйдет. Может, два-три дня у меня просидеть, посторонних заверстучивает". Однако Николай ошибся. Следственные мероприятия велись с большим размахом, чем в первый раз. Опять по домам ходили полицейские, опрашивали всех, пытаясь выяснить, кто и что видел или, может быть, о чем-то догадывается. На лесной дороге за поворотом возле ельника теперь постоянно дежурила машина ГИБДД с тремя автоматчиками, которые проверяли документы у всех проезжающих мимо, даже у велосипедистов. Бывший опер Ушатов отправился в лес вероятно, рассчитывая отыскать под какой-нибудь елкой орудие убийства, но углубиться в лес не смог. Его остановили. После выяснения личности отпустили, конечно, посоветовав сидеть дома. Перейдя мостик, Владимир завернул к Лене, застал у нее Николая и сообщил обоим о необычайной глупости нынешних ментов. «И раньше-то особой сообразительностью не отличались. А как стали называться полицейскими, так совсем мозгов не осталось», — сказал он. Сидят по кустам в маскировочной форме, вроде прячутся, а переговариваются по рации так, что за сотню шагов услышать можно, о чем базарят. Кого хотят поймать, непонятно. Да они и сами не знают, зачем их начальство в лес отправило. Пиво потихонечку попивают и на комаров жалуются. Ушатов внимательно посмотрел на Николая и спросил в лоб. «Сосед, признайся честно, где-то был утром вчерашнего дня с половины восьмого до девяти утра». «Мы были вместе», — ответила за своего друга Лена. «Тогда с вами все ясно», — успокоился Ушатов. И, обведя комнату цепким взглядом, произнес. "Но «Ну, если пива у вас нет, я пошел». Так прошли два дня. Миновала и третий. Наступили выходные, но закончились и они. И только вечером, в воскресенье, Лена вспомнила, что завтра ей надо выходить на работу. Машину за Леной не прислали. Очевидно, Борис Петрович посчитал, что она сама теперь будет добираться до работы. Когда Вектор подъехала к высоким раздвижным воротам, из будки охраны никто не вышел. Лена посигналила. Ответом была тишина. Девушка надавила на клаксон несколько раз. Только после этого из будки выскочил охранник и бросился к машине. Автомобиль он не узнал, а может, не видел прежде. Но сразу решил, что таким возле охраняемого им объекта делать нечего. Лена опустила стекло, охранник пригнулся и грубо спросил. «Чего надо?» «Вообще-то я работаю здесь», — объяснила Лена. А, это вы? успокоился парень. Я через стекло не разглядел, что заказа сюда приперлась. Выражение можно выбирать? попросила Лена. Да я еще не выражаюсь, и потом сами знаете, какие у нас тут дела, не до выражений. Наконец ворота раздвинулись, и вектор въехал на территорию. В резиденции Чагина ничего не изменилось, если не считать, что сменился владелец. У крыльца замерли те же чёрные гелендвагены, белый кайен, который Леонид Петрович использовал для разъездов по окрестностям. Проходя мимо Порше, Лена невольно посмотрела на лобовое стекло. Оно было новым, без пулевого отверстия. В вестибюле у входа стоял еще один охранник. Когда Лена вошла, он сказал ей, что Борис Петрович уже интересовался, на месте ли его помощница. «Вообще-то у меня рабочий день начинается с девяти, а сейчас еще восемь пятьдесят», объяснила девушка. Все нормально» произнес появившийся на лестнице Борис Петрович. «Просто я сам привык рано вставать, и мне всегда кажется, что остальные тоже должны быть уже на ногах». Чагин номер два дождался, когда Лена приблизится к нему и махнул рукой, приказывая следовать за ним. «Пойдем, сразу определимся с работой». Они поднялись на третий этаж в гостиную, также увешанную охотничьими трофеями. Новый босс, оставшись стоять, указал Лене на кресло. «Этот дом поставил я, потом отдал его брату. «Леня его перестроил, увеличил, а мою добычу...» Борис Петрович обвел вокруг себя рукой, показывая на стены. «Перетащил сюда. раньше это трофеи на первом этаже висели. Я не в претензии, тем более, что Леньки уже нет». «Брат явно не очень переживает по этому поводу», — подумала Лена. «Мы с ним не разлей вода были», — продолжал Чагин. «Все вместе делали, спортом занимались, на соревнования ездили». Специально в разном весе держали себя, чтобы друг с другом на ринге не встречаться. Леня ростом чуть выше был, а работал в среднем. Я выступал на полутяже, хотя приходилось все время качаться, усиленно питаться и так далее, чтобы поддерживать форму. Потом, правда, едва не поссорились. «Зачем Чагин мне все это рассказывает?» – удивилась Лена. «Он начальник, я подчиненная, причем не просто начальник, а хозяин фирмы, который все в фирме, включая сотрудников, считает своей собственностью». Я тогда жениться собрался и решил супругу будущую с братом познакомить. А Ленька, как мою невесту увидел, обалдел. Потом говорит мне, не женись на ней, уступи мне, я все, что хочешь для тебя сделаю. И так насел на меня, просто не отбиться. Поняла, как его любовь переклинила. Только мне и самому девушка нравилась. Я, конечно, женился, а брат не только на свадьбу не явился, даже поздравления не прислал. Дела, конечно, еще у нас были общие, но потихоньку все делить стали. В общем, чуть не разбежались навек. Потом со мной заморочка одна случилась, и я за границу умотал. А брат тут руководил, и от моего имени, хотя от своего больше, да бог с ним. Насколько понял, ты не горишь желанием работать у меня. Я ведь только летом здесь живу. Вернее, сейчас, первое лето, — начала объяснять Лена. Мой домик не приспособлен для зимнего проживания. А из города мотаться каждый день тяжело. Не дал ей договорить Борис Петрович. «Собственно, можешь жить в этом доме, тут комнат хватит. Если такое решение не подходит, то твой домик перестроят для зимы, хотя что там перестраивать? Лучше я тебе новый для зимы возведу. Подходит такой вариант?» «Я не люблю быть кому-то обязанной». «А какие обязательства? Платишь материалы и работу. Судя по твоему окладу, к следующему лету полностью рассчитаешься, если, конечно, царские хоромы себе не закажешь». «Спасибо, я». «А уйти не получится» опять перебил Чагин, аванс ты получила, надо отрабатывать. И потом, таких условий тебе никто не предложит, а карьерный рост я тебе гарантирую, при условии твоей полной отдачи, разумеется. Так что иди и приступай. Через час я к тебе спущусь, и мы обсудим детали. А пока скажу главное. Меня не было долго. Может, кто-то меня забыл. А каждому втолковывать, кто я такой, нет времени. «Если люди решили, что их хозяин Леня, которого уже нет, то обзвони тех, на кого я укажу, и передай, что теперь всем командует Борис Петрович. А если кому-то что-то не нравится, то пусть проваливает. Тебя-то уже все тут знают». «Знают, конечно, но я недолго работала». «Ладно, не прибедняйся. Я видел, как с тобой народ на похоронах здоровался. Ты в стороне стояла, так специально подходили». Лена такого не помнила, но, возможно, Борис Петрович прав. Она спустилась на второй этаж в кабинет, в котором ничего не изменилось, и выглянула в окно. Подстриженные газоны, пихтовые аллеи, небольшой пруд с фонтаном в центре. Над кирпичной оградой видны были верхушки далеких елей. Сразу за забором лежало поле, по краю которого протекала река, и сразу за ней начинался лес. Верхушки елей, прозрачные, в лучах солнца, казались голубыми. Под ними наверняка был прохладный и влажный полумрак, где шла совсем другая жизнь. Лена смотрела на лес и вдруг поняла, что ей очень хочется туда. Вечером она вернулась домой поздно и уставшей. Работа у нее прибавилась, но характер ее не изменился. Лена сидела за тем же столом и общалась по телефону с руководителями или с их помощниками, принадлежащих или подконтрольных Чагину фирм. Звонила на крупные предприятия, которых в холдинге имелось едва ли не полтора десятка. Финансовая корпорация, сеть магазинов «Валентина», автозаправки, строительная компания, риэлторская контора, пара торгово-развлекательных комплексов, три небольших гостиницы с одинаковым названием. Девушке не хотелось ужинать, и вообще ничего не хотелось, кроме одного — увидеться с Николаем. Едва Лена переоделась, как он сам постучал в ее дверь. Увидел, что ты вернулась и поспешил проведать. Как дела на работе? Устала немного. «Пойдем, научу отдыхать». Они спустились к реке и сели на берегу почти у самой кромки. «Достаточно сидеть и наблюдать, как движется вода», — заговорил Николай. «Уже одно это снимает усталость, в отличие от телевизора и компьютера, которые только вытягивают силы. Можно смотреть на реку вдвоем, можно молчать при этом, можно говорить, но ну, не о работе или о чем-то ненужном и неприятном, а о том, что видишь, о движении воды, о солнечных бликах, о том, как колышется тростник, как играют рыбки и бегают по поверхности водомерки». А у кого нет реки, как ему отдыхать? Можно лечь на землю и смотреть на облака, или выйти в поле и наблюдать за тем, как ветер гладит ковыль. Лена стала молча смотреть на воду и была спокойна только от того, что Николай находится рядом. Потом он лег на спину и вперил взор в небо. Девушка легла рядом. Вместе глядели, как угасает дневной свет, как окрашиваются в розовые тона высокие облачка, как пролетают куда-то птицы. Некоторые из пернатых зависали над ними и с удивлением разглядывали двух человек, наслаждающихся их полетом. Так бы и лежала здесь вечно, мечтательно произнесла Лена. Так ты и лежишь здесь вечность, ответил Николай. Вечность есть всегда, и неважно, сколько она длится в твоем ощущении, секунду или множество лет. Ты чем занимаешься днем? спросила Лена. На работу не ходишь? Я занимаюсь любимым делом, а это не работа, отдых души. Что касается зарабатывания средств, то на жизнь мне бы и без того хватило. По крайней мере, лет 50 я мог бы лежать на этом месте и читать твои мысли. А вообще работаю дома, то есть за компьютером. Я открыл сайт содержания и лечения диких животных. Сайт платный, но плата невысокая. Подписка стоит 1 доллар в месяц. Я публикую там статьи, отвечаю на вопросы, консультирую, даю рекомендации. Если знаний не хватает, заказываю написание статей специалистам. Им я плачу за это, сколько попросят. На сегодняшний день у меня больше 30 тысяч подписчиков. К моему мнению и советам прислушиваются. А если вдруг спросят о львах или о слонах, так я и с ними работал, когда в цирке служил, а еще с обезьянками, с попугаями. «Больше 30 тысяч подписчиков!» — удивилась Лена. «Прибыльное дело!» «Между прочим, у меня еще и реклама размещается» которая приносит куда большие деньги, чем подписка. Но зачем мне одному такие деньги? Я недавно повесил на сайте объявление, что хочу создать заповедник «Лесное озеро». Разместил фотографии того самого, на котором останавливаются перелетные птицы, и сразу посыпались предложения. Я указал номер счета, созданного мною благотворительного фонда. Люди начали переводить деньги, уже пришло гораздо больше того, что требуется». «Средства продолжают поступать, несмотря на то, что я попросил остановить этот поток. Решение о создании заповедника и об устройстве там орнитологической станции будет принято на днях, плюс к тому же я хочу купить несколько благородных оленей и разместить их там в свободном проживании. На нашу речку я пару лет назад выпустил бобров, и сейчас им там неплохо». «Как здорово!» — восхитилась Лена. «Я бы тоже хотела этим заниматься. Тебе помощник не нужен?» «Мне нужен друг, коллега, товарищ, единомышленник», — ответил Николай, «чтобы вместе все обсуждать, планировать и даже спорить». Он посмотрел на Лену, и та поняла все. «Ты первый человек, рядом с которым я забываю неприятности», — призналась девушка. «С тобой так легко. А мне с тобой рядом находиться счастье», — откликнулся Николай. Затем поднялся с земли и подал ей руку, помогая встать. Пойдем, покажу тебе ежат». Весь следующий день Лена не знала, как сказать Чагину, что собирается уволиться. Тот, правда, с утра был в отъезде, вернулся после полудня и предложил ей встретиться в столовой. Девушка отказалась. «Разве можно объявить человеку, который угощает тебя, что не хочешь работать с ним?» А к вечеру она решила. «Надо просто подойти и сказать, что получила более выгодное для себя предложение. Выгодное не по оплате, а по характеру и графику работы. Даже набрала текст заявления об уходе и распечатала его» но Бориса Петровича уже не оказалось в резиденции. И практически не было несколько дней, так что поговорить с ним не имелось возможности. Теперь, подъезжая к Киршову, Лена звонила Николаю, и тот выходил на дорогу, садился в машину. Оставив Вектору возле ее домика. они шли к реке и разговаривали, обменивались мнениями, планами. Во второй вечер Лена сказала, что собирается уйти от Чагина, просто ждет момента, чтобы объявить ему о своем решении, а босс появляется лишь ненадолго и сразу снова исчезает. «Борис узнал, что на лесном озере будет заповедник, и теперь бьется за то, чтобы устроить там заказник», — сообщил Николай. «Это место, где охотятся? Где уничтожают животных? Современному городскому человеку для того, чтобы выжить, не надо убивать зверей и птиц. А когда несколько десятков людей гонят лося или лосиху с детенышем, стреляют в них, потом добивают раненых, какой в этом смысл? Разве что утоление желание убивать?» А как стреляют уток по осени? Бедные летят тысячи километров, у них мозоли под крыльями от перенагрузок. Усталые птицы садятся на озерцо, куда сотни и тысячи лет прилетали их предки. А там их уже поджидают жестокие люди, чаще всего нетрезвые. И каждый стреляет, пока патроны не кончатся. По двадцать-тридцать тушек уносят, набивают ими багажники, своих машин и довольные уезжают. «Зачем такое массовое убийство?» «Я недавно отказался от потребления мяса, потому что говорить о необходимости сохранения редких видов, лечить больных зверей, а самому есть стейки, шашлыки, копченую колбасу, как-то нечестно, что ли. Я тоже стану вегетарианкой», — сказала Лена. Прежде уже задумывалась об этом, но не решалась. Лена шла, провожая Николая до дома, надеясь, что прощание будет долгим, что они еще будут говорить, а потом уже Коля захочет проводить ее, потому что будут сумерки». Вдвоем подойдут к ее домику и...» Они уже почти миновали дом профессора Сурина, когда Андрона Катович окликнул ее. «Леночка, можно вас на минутку?» Девушка остановилась. Николай сказал. «Спасибо за вечер, дальше я и сам доберусь». Сурин открыл перед ней калитку. Лена пошла за ним по тропинке к беседке, окруженной густо посаженными пушистыми сосенками. Внутри строения кто-то сидел, но только подойдя совсем близко, она увидела, кто именно там находится. Это был Борис Петрович Чагин. «Мне кажется, представлять вас друг другу не надо», произнес за ее спиной профессор. «Борис Петрович заехал ко мне просто пообщаться. Дело в том, что он тоже ученый, доктор политических наук и сейчас готовит к публикации работу, посвященную необходимости изменения выборной системы в России, перехода от избрания правящих партий к прямым выборам представителей народа в андомандатных округах». «И еще не забудьте», — напомнил Чагин, «что нам не надо много партий. Пусть будет, как в Штатах. Где их две? Живут же за океаном лучше нашего». «А в Китае всего одна партия, и китайская экономика развивается лучше всех остальных экономик», — заметила Лена. Она вошла в беседку и села на скамейку, подумав, что зря, конечно, откликнулась на голос Сурина. Сейчас бы говорила с Николаем о том, что ее действительно интересует, а не слушала пустую болтовню. «Был я в том Китае» произнес Чагин. «Причем довольно долго. Даже при монастыре одном жил. Там что-то вроде гостиницы организовали, где можно заодно и лечиться, если желание есть. Китай мне понравился, только еда противная. Хотя супчик из плавников акулы — вещь достойная и полезная для здоровья». «Еще бы!» — угодливо поддержал рассказчика профессор. «Это ж великая вещь! А ты пробовал?» — усмехнулся Борис Петрович. Сурин помялся, хотел соврать, но не решился. «Где уж нам?» «Да бог с ним, с питанием китайским! Может, кому-то нравятся улитки, а по мне так нет ничего лучше стейка с кровью из кабаньей вырезки, когда прямо на охоте костерок разведешь и только что убитого кабана!» «Может, не надо сейчас о крови, об убийствах?» — попросила Лена. «Не надо так, не надо!» — легко согласился Чагин. «Я все равно не это хотел рассказать!» Дело в том, что в Китае я познакомился с одним... с китайцем, разумеется. Он по утрам гимнастикой цигун занимался, а я в окошко на него смотрел. Потом как-то вышел и к нему присоединился. День, два, неделю, каждое утро с ним встречался. Он что-то делает, а я гляжу и повторяю. Цигун — это тот же ушу, только все движения медленные и плавные. А мужик китайский, какой-то непонятный, никаких эмоций на лице, ни усилий. Выглядит вроде молодо. Я решил, что мой ровесник. Однажды я что-то по-русски сказал, и он невозмутимо так ответил. Оказывается, учился в Москве еще до полета Гагарина в космос. То есть ему под 80. Я припух, разумеется, подумал, врет, китаец. Потом у людей поинтересовался, и мне сказали, что это правда. Он у них каким-то крупным партийным чиновником был, теперь на пенсии. Я не удержался и спросил у него, отчего, мол, ты выглядишь так, как я, если не моложе? А китаец говорит, «Дышать надо правильно и правильным воздухом, и по утрам не забывать умываться. Кожа должна быть влажной. До 50 лет можно, по его словам, дождем умываться, а потом соками трав, потому что в них молодость и сила. А смерти он совсем не боится. Я спросил его как-то, а что потом будет? Вечное счастье, говорит, и радость. Ну и начал гнать про эту вечность, в которую не все попадут и все такое прочее. А зачем мне вечность? Мне, например, все равно, что потом». Китаец только рассмеялся, сказал, что я как ребенок, которому хочется, чтобы хорошо было именно сейчас, и думает, что потом, когда старым станет, лучше бы его совсем и не было. Чагин замолчал и посмотрел на Лену. «Тебе интересно?» «Конечно», — ответила девушка. «Китайцы вообще занятный народ», — встрял профессор Сурин. «В восьмом веке до нашей эры в царстве Цзинь жил ученый Шимо, глава придворных астрономов. Он выдвинул идею о парности всех вещей. «Я не закончил, ты меня перебил», – остановил профессор Чагин и снова посмотрел на Лену. «Так вот, о Боге мы с тем китайцем заговорили. Он сказал, что Бог – это он, это я, это другие, кто правильно живет. Но только не сейчас, когда живем, а станем Богом потом, когда умрем». Раньше людям сложно было понять, что такое Бог и что такое жизнь после смерти, а теперь, когда есть виртуальный компьютерный мир, объяснять стало совсем просто. Наш мир – часть всего, но очень маленькая часть. Он трехмерный или, как китаец выразился, пимерный, поэтому могут быть отклонения в нашем восприятии его. Да и то мы этот мир воспринимаем только в зримых образах и в ощущении времени. Но все равно это мир не что иное, как информационное поле, внутри которого Вселенная. Человек тоже частица того поля. И когда человек умирает, он остается в этом мире как информация о себе самом. У человека нет тела, но есть знание обо всем, о любом предмете, который когда-либо видел, или просто на который когда-либо смотрел. И мир наш открывается ему по-новому. Теперь душа человека видит не только перед собой, но и все пространство, которое ее окружает. И нет в этом мире протяженности в нашем понимании. Нет вчера, сегодня, завтра. Нет перемещения только вперед, а есть движение в любом направлении, хоть в прошлое, хоть в вглубь бесконечного «сегодня». Душа может охватить все, понять все и объяснить, потому что нет отдельной души, а есть общее, частью которого человек теперь является. И от ощущения себя частью Бога, то, чем ты был прежде, испытывает невероятная радость и наслаждение, и это будет длиться всегда. Вот что говорил мне китаец. Я его слушал и не понимал. То есть понимал, но как-то не так. И решил спросить. «Мне-то что с того, что я виртуальный и типа того живу, как в интернете? Должна же быть и какая-то другая радость? Вот мне, предположим, нравилась одна женщина, так нравилась, что крышу сносила, но она давно умерла. Смогу ли я ее там найти?» Китаец сразу серьезным стал, долго думал, а потом сказал. «Да, ты ее найдешь. Ее даже искать не надо, потому что она кажется вроде как часть тебя. Ты с нею един будешь». Захочешь, вернешься в прошлое и увидишь себя вместе с ней в самые счастливые ваши моменты. Вся беда в том, что если в том мире, хоть он и не интернет вовсе, ты окажешься чем-то вроде вируса, то тебя сотрут, словно и не было никогда. Другие будут лететь в пространстве и мирах, миры эти будут радостными и добрыми, но только для других душ, светлых и чистых». «И твоя девушка будет частью другого, того, кто достоин ее, достоин целую вечность, быть частью ее и частичкой огромного пространства, которое они будут носить в себе и в котором хватит места всему доброму и щедрому». Чагин оглянулся и посмотрел на ветку сосны, пробивающуюся в беседку, потрогал ее и отбросил от себя. Веточка качнулась и, вернувшись, ударила его по лицу. «Вот какой странный китаец мне попался!» — продолжил Борис Петрович. Как-то я предложил ему, раз ты этой китайской гимнастикой себя мучаешь, отрабатываешь уже сколько лет свое ушу и очищаешь душу, то давай спарринг проведем. Я против тебя. Я хоть и моложе и сильнее, а ты типа мудрый и все знаешь. Посмотрим, кто победит, мудрость или сила. Он посмеялся, но согласился. Встали мы. но ну, я, естественно, сильно бить не собирался. Помнил, что мастер спорта, бывший полутяж и прочее. Решил джебом постучать ему по репе. «Раз, два, три» и не попал. Потом решил двоечку провести, передний в челюсть левой, а правый в селезенку. И снова оба раза бил по воздуху. Так мы минутки три попрыгали, то есть я прыгал, а он стоит и уворачивается, уклоняется и отходит. Но я и завелся, в полную силу развернулся. Очнулся, лежу на земле, и дышать мне трудно. Помог старик-китаец мне подняться и говорит... «Тебе много злобы. Если эту злобу твой противник против тебя направит, ты сам себя и убьешь. Будь добрее». Типа того. Мы с ним месяц, наверное, прожили рядом, а когда расставались, он сказал, «У тебя немного времени исправиться осталось. Если не станешь, как природа вокруг тебя, то природа тебя убьет». «А как меня спрашиваю, природа убьет? Дерево, что ли, на башку свалится или молния шандарахнет?» и услышал в ответ, что смерть моя всегда рядом со мной, а когда она мне клыками в горло вцепится, одному богу известно. Чагин замолчал. Снова посмотрел на ветку, но трогать не стал. Сурин воспользовался возникшей паузой. «Очень интересно», — улыбнулся член-корреспондент Академии наук. Ваш китайский приятель, вероятно, весьма образованный человек. Он вам в немного упрощенном виде пересказал теорию ноосферы, причем нахватал из нее от Платина, от последователей Платона, от Эдуарда Леруа и Теярда Шардена, от Анри Бергсона и от Вернадского. Вернадский, правда, говорил, что для перехода в новую разумную сферу необходимо торжество марксистско-ленинской философии на всей Земле. «Жизнь человека — это постоянное стремление выйти за пределы души в сферу разума и раствориться в Боге. Лично я не могу не опровергнуть это, не подтвердить. Как говорится, хотите верьте, хотите нет. Бог есть, если вы в него верите. Бог существует независимо от того, верит ли в него Борис Петрович, верите ли в него вы или я, — сказала Лена. Он есть, если в него верит хотя бы один человек на планете». «Но ведь таких верящих гораздо больше, чем атеистов». «Тот вы не правы», — усмехнулся Сурин. «Мне кажется, многие из тех, кто ходит в храмы и ставит свечки, в Бога не верят. Они, скорее всего, надеются на то, что он существует и поможет им в тяжелые минуты. А может, эти люди уверяют других в своей вере, потому что им выгодно так говорить. При советской власти было наоборот». Многие верующие убеждали окружающих, что являются атеистами, дабы не пострадать самим и не нанести ущерб своим близким. «Какая разница, кто что говорил?» — возразила Лена. «Бог есть независимо от наших слов и убеждений. Бог — это добро и свет, и души наши стремятся к Нему. А если у человека нет души, то и стремиться нечему и не к чему». «В каком смысле?» — удивился Андро Накатович. «Вы хотите уверить меня, что бывшая учительница общества знания понимает философии больше академика?» «Да погодите вы!» — не выдержал Чагин. «Я не закончил свой рассказ. Забыли, что и я тут тоже нахожусь? Устроили какую-то философскую дискуссию, а я конкретно о себе говорил. Так вот, я потом спросил монахов, а где старик, который со мной по утрам гимнастикой занимался? Смотрю, те не понимают, какой старик!» С кем занимался? Какая такая гимнастика? И пытаются меня уверить, будто я целый месяц крепко спал по утрам и выходил только к завтраку. Чагин посмотрел на часы и поднялся. Сейчас за мной приедет машина. Посмотрел на Сурина. Текст подготовишь и мне передашь. Вот с ней. Борис Петрович показал на Лену. Теперь она моя помощница. Чагин вышел из беседки, посмотрел на подъехавший к калитке черный Гелендваген и обернулся. Я не упомянул главное из того, что услышал от китайца, которого, может быть, и не было никогда. Старик сказал, что интернет, или, как мы там понимаем, нынешний компьютерный виртуальный мир, существует, но это лишь дьявольская пародия на тот прекрасный мир, который самый, что ни на есть настоящий, даже более настоящий, чем тот, в котором мы живем. Он мир добра, а потому тех, кто недостоин его, туда не допускают. Стирают их, как компьютерный вирус, как вредоносную программу, как заразу, от которой надо избавиться тихо, без войн и шума. Раз — и нет души человеческой. Вот так. «Если у человека была душа, — тихо произнесла Лена, — то она не исчезнет, а если не было, то исчезать нечему. Человеческих душ на Земле на самом деле гораздо меньше народа населения. — С вами каши не сваришь, — буркнул Чагин. Хотел поговорить с умными людьми, а нарвался на таких же болтунов, как и сам. Хотя, в отличие от вас, я не только болтаю, но и дела делаю. Затем он посмотрел на Лену. «А ты завтра с утра ко мне, и мы обсудим твое заявление, а то подкинула его тайком, думала, что проскочит». И Чагин ушел. Заявление об уходе Лена написала накануне. Знала, что хозяина холдинга нет в резиденции. Поднялась и оставила листок на столе в его приемной. «Значит, он уже ознакомился с ним. Может, и к Сурину приехал, чтобы увидеться с ней, а не с профессором». Девушка решила, что следующим утром Чагин будет обсуждать с ней условия ее увольнения. Наверняка попросит отработать установленный законом срок, напомнит о заборе и воротах, которые ей ничего не стоили, вполне возможно, потребует возместить их стоимость и назовет несусветную цену. Но она была готова вернуть какие угодно деньги, рассчитывая на то, что средств хватит. Если же не хватит... Придется занять у кого-нибудь. Только у кого? Среди ее знакомых богатых людей не было. Может, конечно, попросить у Николая, но обращаться к нему по такому поводу не хотелось».